«Ведь эти богатства какого-нибудь выкупа достоят, не правда ли?» «Боже!» — воскликнул, задыхаясь Мазарине, с мольбой складывая руки. «Творец милосердный, я пропал!» Не обращая внимания на его стоны, Д'Артаньян взял его под мышки и тихонько спустил на руки Атосу, который невозмутимо стоял внизу у стены. Потом, обернувшись к Портосу, сказал ему, «Ухватитесь за мою руку, я держусь за стену».